Заказчица в крайнем раздражении пыхтела еще минут пять, потом собралась уходить, но не сбетокликнул ее. Госпожа Кроуликс, не могли бы ли вы оказать мне небольшую услугу? Моему другу Кугелю необходимо хорошенько выстирать, вычистить и заштопать одежду, чтобы все было в лучшем виде. Могу ли я возложить эту задачу на вас? Ну, конечно же. Только попросите, где вещи?» Кугель вытащил испачканную одежду, и госпожа Кроулькс вернулась в деревню. «Вот как это делается», — сказал Низбет с печальной улыбкой. «Чтобы продолжать дело, нужны новые сильные руки. Что ты об этом думаешь?» «У вашего дела масса достоинств», — ответил Кугель. Госпожа Кроулькс упомянула о своей дочери Тургале. Местные девушки стараются угодить вам с таким же рвением, как и их родительницы? Низбет сразу же ввел в курс дела своего предполагаемого помощника. Что касается твоего первого вопроса. Жители деревни – племя керамианцев, беженцы из Рхаб-Фаага, и ни один из них не может похвастаться выдающейся внешностью. Тургола, например, низенькая и толстая, непропорционально сложенная с торчащими вперед зубами. Что же до твоего второго вопроса, возможно, я неверно истолковываю их знаки. Госпожа Петиш частенько предлагает помассировать мне спину, хотя я никогда не жаловался на боль. А госпожа Кжек временами бывает до странности фамильярна. Ну да ладно... Не будем об этом. Если, как я надеюсь, ты станешь моим компаньоном, то сможешь толковать эти маленькие любезности так, как тебе будет угодно. Хотя я верю, что ты не запятнаешь скандалом предприятия, которое до сих пор основывалось на кристальной честности. Кугель со смехом отверг такую возможность. Я склоняюсь к тому, чтобы принять ваше предложение. «Ибо сейчас у меня все равно нет средств, чтобы продолжить путешествие. Поэтому я возьму на себя по меньшей мере временное обязательство работать на вас за такую плату, которую вы сочтете достаточной». «Великолепно!» – обрадовался Низбет. «Подробности мы обговорим позже. А теперь за работу! Надо поднять двадцатый Кроулькса». Низбет показал дорогу к мастерской на дне каменоломни, где двадцатый на соломенной подстилке ожидал своей очереди. Это был цилиндр из доломита пяти футов высотой и десяти футов в диаметре. Низбет привязал к камню несколько длинных веревок. «Каким образом вы собираетесь в одиночку сдвинуть эту каменную махину?» Бросив взгляд по углам мастерской, изумленно спросил Кугель. «Забыл про мой амулет? Смотри, я дотрагиваюсь им до камня, и теперь он готов освободиться от устяготения. Если я легонько его стукну, вот так, не сильнее». Магия активизируется кратковременно, и невесомость продлится лишь столько, сколько понадобится, чтобы перенести камень на его новое место. А если ударите изо всех сил, камень не почувствует притяжения целый месяц, а то и дольше. Кугель с уважением рассмотрел амулет. «Как вы обзавелись этим замечательным прибором!» Низбет вывел Кугеля наружу и указал на утес, возвышающийся над равниной. Видишь деревья, свешивающиеся со скалы? В том месте великий волшебник по имени Маки-отвращенец построил дворец и начал править страной при помощи отвращательного волшебства. Он отвращал восток от запада, а север от юга. Люди могли поднять на него глаза лишь однажды или, приложив огромные усилия, дважды, но никогда трижды. Макки разбил квадратный сад и посадил в каждом его углу волшебные деревья. Одно из них, дерево Осип, дожило до наших дней и нет лучшего средства для сохранения обуви, чем воск, которым покрыты его ягоды. Я пропитываю свои башмаки только воском Осипа, и поэтому острые камни в каменоломне не могут их повредить. Так меня обучил отец, который выучился этому у своего отца, и так далее и вглубь веков, начиная с некоего Нисванта, который первым пришел в сад маки-отвращенца за ягодами Осипа. Там он обнаружил амулет и узнал о его волшебной силе. Нисванд сначала занялся перевозками и с легкостью переносил любые грузы на большие расстояния. Потом он устал от пыли и опасностей путешествий и обосновался в этом месте, переключившись на добычу камня. Я последний в его роду. Кугели Нисбет вернулись к рабочему навесу. Под руководством старика Кудиль взялся за веревки и потянул двадцатый, который медленно поднялся в воздух и поплыл в направлении колонн. Низбет остановился у подножия колонны, помеченной табличкой, гласившей «Величественная колонна Кроулькса! Мы радуемся только на самой большой высоте!» «Кроулькс, слезайте с колонны!» «Мы сейчас будем устанавливать ваш новый камень!» – прокричал Низбет. Голова Кроулькса, свесившегося с края колонны, отчетливо вырисовывалась на фоне неба. Довольный, что этот зов относился к нему, почтенный муж спустился на землю. «Не слишком-то быстро ты работаешь!» – грубо сказал он Низбету. Мне пришлось долгое время довольствоваться второсортной энергией. Низбет не обратил внимания на его жалобы. Сейчас есть сейчас, и в настоящий момент, который есть сейчас, ваш камень готов, и вы можете наслаждаться самым лучшим излучением. «Легко говорить сейчас», — загремел Кроулькс. «На ущерб моему здоровью тебе наплевать». «Я могу работать лишь так быстро, как могу», – ответил Низбет. «Кстати, позвольте представить моего нового компаньона – Кугеля. Я полагаю, теперь работа закипит благодаря его силам и опыту. Если это действительно так, я немедленно сделаю заказ на пять новых камней. Госпожа Кролькс внесет залог». «Я не могу немедленно взяться за ваш заказ», — покачал головой Низбет. «Однако приму его к сведению. Кугель, ты готов? Тогда забирайся на колонну Зиппина и аккуратно поднимай камень вверх. Кроулькс и я будем направлять его снизу». Камень быстро водрузили на свое место. Кроулькс незамедлительно забрался на вершину и поудобнее устроился в лучах красного солнца. Низбет и Кугель вернулись к навесу, где Кугель получил исчерпывающие сведения об обтесывании, закруглении и полировке камня. Кугель вскоре понял, почему Низбет постоянно опаздывал с выполнением заказов. Во-первых, возраст замедлил его движение до такой степени, что опыт уже не мог этого компенсировать. Во-вторых, его почти ежечасно отрывали от работы деревенские женщины заказами, требованиями, жалобами, подарками и уговорами. На третий день работы Кугеля рядом с жилищем Нисбета становилась группа бродячих торговцев. Они принадлежали к темнокожей расе, отличавшейся янтарными глазами, орлиными чертами и гордой осанкой. Их одежды выглядели не менее примечательно – панталоны, подпоясанные кошаками, рубахи со стоячими воротниками, жилетки и плащи с разрезами черного, рыжего, малинового и коричневого цветов. Они носили черные широкополые шляпы с обвислыми тульями, которые Кугель счел великолепными. С собой торговцы привезли телегу с высокими колесами, груженную непонятными предметами, накрытыми брезентом. Как только старшина кочевников начал совещаться о чем-то с Низбетом, остальные сняли покрывала, под которым обнаружилось множество уложенных штабелями трупов. Низбет и старшина пришли к какому-то соглашению, и четверо маотов, так старик назвал Кугелю незнакомцев, начали разгружать телегу. Низбет отвел Кугеля в сторонку и указал на дальний курган. «Это развалины старого квахра», который когда-то властвовал над землями от падающей стены до шелковых поясов. Во время своего расцвета народ Квахра исповедовал странную религию, которая, я полагаю, не более абсурдна, чем любая другая. Они верили, что люди после смерти уходят в вечную жизнь в том физическом состоянии, в котором покинули этот свет после чего проводят вечность в пирах, весельях и прочих наслаждениях, упоминать которые запрещают правила приличия. Поэтому считалось исключительно мудрым умереть в расцвете лет, поскольку, например, тощий беззубый старец, страдающий одышкой и поносом, никогда не сможет в полной мере наслаждаться пиршествами, песнями и обществом райских нимф. Поэтому люди народа Квахр умирали в молодом возрасте, а их тела бальзамировались таким искусством, что до сих пор кажутся полными жизни. Маоты вынули эти трупы из мавзолея Квахар и везут их через дикую пустыню в туническое хранилище в Навале, где, насколько я понял, их используют в каких-то обрядах. Пока старик рассказывал, Торговцы выгрузили тела, сложили их в ряд и связали друг с другом. Старшина сделал знак Низбету, который пошел вдоль ряда трупов, прикасаясь к каждому своим амулетом. Затем он прошел еще раз, давая каждому трупу активирующий пинок. Старшина Маотов расплатился со стариком, и они обменялись выражениями благодарности. Затем маоты отправились на северо-восток, а трупы поплыли за ними на высоте 50 футов. Такие происшествия, хоть занимательные и поучительные, приводили к задержке заказов, выполнение которых все более настоятельно требовали как мужчины, жаждущие вкусить излучение в высших слоях воздуха, так и их жены, финансировавшие возведение колонн не только в интересах укрепления здоровья своих мужей, но и с целью повышения престижа семьи в глазах соседей. Чтобы ускорить работу, Кугель ввел несколько рационализаторских методов, чем заслужил горячее одобрение Низбета. «Кугель, ты далеко пойдешь! Очень остроумные нововведения!» «Я обдумываю и другие, еще более оригинальные», – не без гордости заявил Кугель. «Нам необходимо отслеживать спрос для того, чтобы максимизировать нашу прибыль». «В этом нет никаких сомнений. Но как?» «Я уделю этой задаче все свое внимание». «Превосходно! Тогда можно считать, что вопрос решен». С этими словами Низбет отправился готовить праздничный ужин, который включал три бутылки драгоценного зеленого вина из подвала в Зейкембельского виноторговца. На радостях старик так напился, что уснул прямо на кушетке в гостиной. Кугель воспользовался удачно подвернувшейся возможностью, чтобы провести один эксперимент. Он снял со шнурка на шее Низбета пятигранный амулет и потер им ручку массивного кресла. Затем, подражая неоднократно виденным действиям Низбета, дал активирующий пинок по ножке. Кресло осталось таким же тяжелым, как и раньше. Кугель стоял, точно громом пораженный. Он, наверное, неправильно применил силу амулета. Или волшебство подчинялось лишь Низбету и никому иному? Вряд ли. Все-таки амулет есть амулет. Чем тогда действия Низбета отличались от его собственных? Низбет, чтобы обогреть ноги у очага, снял башмаки. Кугель скинул свои туфли, изодранные почти в лохмотья, и просунул ноги в башмаки Низбета. Он вновь потер кресло пятигранным амулетом и пнул его носком башмака Низбета. Кресло неожиданно утратило вес и взмыло в воздух. «Очень интересно», – подумал Кугель. Он вернул амулет на шею Низбета и поставил башмаки туда, откуда взял их. «Я подумал, что мне нужны башмаки из грубой кожи, такие же, как у вас». «Защищающий от острых камней в каменоломне!» «Где бы достать такие?» Обратился на следующий день Кугель к старику. «Такие вещи входят в принадлежности нашего ремесла», ответил старик. «Сегодня я пошлю гонца в деревню и приглашу госпожу Тадоук, сапожницу». Низбет приложил палец к своему крючковатому носу и озорно подмигнул Кугелю. «Я научился управлять женщинами деревни Туцвальд». Или, коли на то пошло, женщинами вообще. «Никогда не давай им всего, чего им хочется. Вот секрет моего успеха». В данном случае муж госпожи Тадоук сидит на колонии с всего лишь 14 камней, обходясь тенью и низкокачественной энергией. А сама госпожа Тадоук сносит насмешки своих соседок. Поэтому во всей деревне не найдешь более усердной женщины, кроме, пожалуй, госпожи Кайлас, которая рубит деревья и делает из них бревные доски. Как бы то ни было, за час тебя снимут мерки, и, полагаю, уже к завтраму тебя будут новые башмаки». Как и предсказал Низбет, госпожа Тадоук бегом примчалась из деревни и справилась у старого камнетеса о его пожеланиях. Тем временем, господин Низбет, я надеюсь, что вы обратите самое пристальное внимание на мой заказ на три новых камня. Бедный Тадоук заработал кашель, и ему совершенно необходимо более насыщенное излучение для поправки здоровья. Госпожа Тадоук, башмаки нужны моему помощнику Кугелю, чьи старые туфли настолько активно просятся на покой, что его пальцы уже скребут по земле. Какой ужас! Что же касается ваших камней, то, полагаю, первый из трех будет доставлен вам приблизительно через недельку, а два других чуть погодя. Вот это действительно хорошая новость! «А сейчас, господин Когель, что там с вашими башмаками?» «Я, — ответил Кугель, — давно восхищаюсь теми, которые носит Низбет. Пожалуйста, сделайте мне точно такие же». Госпожа Тадоука задаченно взглянула на него. «Но ступни господина Низбета на два дюйма длиннее ваших, чуть более узкие и к тому же плоские точно камбалы». Кугель на минуту призадумался. Положение было поистине затруднительным. Если волшебство скрывалось в башмаках Низбета, то лишь их точные копии могли подойти для выполнения плана Кугеля. Низбет разрешил это затруднение. «Разумеется, госпожа Тадоук, сделайте башмаки по мерке Кугеля. Зачем ему делать заказ на тесные ботинки?» да как я сама не додумалась, признала госпожа Тадоук. А сейчас пора бежать домой, чтобы начать кроить кожу. У меня есть отличная шкура со спины старого буйвола, и я сошью вам такие башмаки, которые вы не сносите до конца жизни или пока не потухнет солнце, в зависимости от того, что произойдет раньше. В любом случае, вам не понадобится других. Ну все. «Побегу работать». На следующий день кудель получил новую обувь во всем, за исключением размера, точь-в-точь подходящую на башмаки Низбета. Низбет одобрительно осмотрел обнову. Госпожа Тадоук нанесла на них пропитку, которая была бы достаточно хороша для обычных людей, но как только она сотрется и кожа почувствует жажду, «Мы наложим воск Осипа, и твои башмаки станут такими же крепкими, как и мои». Кудель с воодушевлением хлопнул в ладоши. «Я предлагаю отметить доставку этих башмаков еще одним торжественным ужином». «Почему бы и нет? Пара превосходных башмаков – это то, что без всякого сомнения стоит отпраздновать». Мастеры подмастерья пообедали бобами с беконом, болотными куропатками, фаршированными грибами, кислой капустой, оливками и головкой сыра. Эти явства они запили тремя бутылками зейки вина, известного под названием серебристый иссоб. Так сказал Низбет, который, будучи собирателем древностей, изучил множество старинных манускриптов. Осушая кубки, они поднимали тосты не только за госпожу Тадоук, но и за давно почившего виноторговца, чьими запасами они сейчас наслаждались, хотя временами и казалось, что вино немного утратило свой несравненный вкус. Как и в прошлый раз, Низбет захмелел и устроился вздремнуть на кушетку в гостиной. Кугель отстегнул пятигранный амулет и вернулся к своим экспериментам. Его новые башмаки, несмотря на внешнее сходство с башмаками Низбета, оказались лишены особых свойств, за исключением тех, на которые они были рассчитаны, тогда как обувь Низбета сама по себе или в сочетании с амулетом с легкостью нейтрализовывала действие силы тяжести. «Очень странно», – думал Кугель, возвращая амулет на свое место на кожаном шнурке на шее Низбета. Единственная разница между двумя парами башмаков заключается в покрытии из воска Осипа с ягод, собранных в саду маки-отвращенца.